Глава двадцать четвёртая. Бардак в доме Ярла. Даниэла из клана Фэрвейн. В очередной раз, выплав из беспамятства, я уставилась всё на ту же унылую картину, покосившуюся хлипкую дверь, покрытую инеем, и собственные ноги, которые почти не чувствовала. Они промокли ещё до того, как я вошла в этот дурацкий сарай, Но мне удалось их отогреть теплом собственного тела, накрыв плащом из шкуры, что служило мне одновременно матрасом, одеялом и подушкой. И, конечно, своим огнём. Воинов никогда бы не отправили на такое наказание, потому что это могло серьёзно их покалечить. А почти не кормить человека более 3 дней ещё более глупая идея. Даже когда нас пленили, И мы всерьёз могли считаться опасными для жизни Блэкхевена, к нам относились лучше. Совсем без еды я не осталась. Ко мне дважды пробирался Орин. Первый раз, принеся булку, а второй умудрившись притащить сушёную рыбу, которую, видимо, стащил с кухни. С тех пор он кашлял куда больше, и я волновалась о запасах в Бризацвета. Но брат заверил меня, что их хватит до весны. Я подозревала, что Хельга знала о его визитах. Но раз ему за это не попало, значит, она была не против. А мне оставалось только ждать Рэя. Он сказал, что помнит своё обещание обещание освободить. И Йорд был рядом, слышал это. Рэй ни слова не сказала о том, что меня переведут в домашние рабыни. Но, возможно, я просто этого не слышала. Что если это его жестокое показательное наказание? Попытку указать мне, что моё женское место среди прислуги. Нет. Райлен совершенно точно не знал, что Разина беременна. Иначе оберегал бы её куда больше. Или же выгнал бы за то, что она пытается выдать чужого ребёнка за его. Он почти не общался с ней, если не считать той страстной ночи сразу после нападения разбойников. Значит, его волю передал Йорт. Сделан ли он это просто потому, что хотел угодить служанке, беременной сыном ярла? Или же они были в сговоре, возможно, любовниками? Кто их знает. Но я понимала, что Хольда ярла ждёт множество вопросов. Остаться бы к этим вопросам в сознании. Моя глупая магия почти беспрерывно лечила меня до полного здорового состояния, согревала тело, восполняла недостаток еды чистой энергии и потихоньку истощалась. В какой-то момент я поняла, что начала проваливаться в длительные обмороки, во время которых магия хоть немного восстанавливалась. Подобные продолжительные по времени наказания были для меня самыми тяжёлыми. Сейчас магии истощилось настолько, что я уже давно не могла вызвать даже слабый огонь. Я сидела здесь уже третий день. И думала, не лучше ли впасть в некую спячку, которая позволила бы мне восстановить больше магии. Но боялась, что если я потеряю сознание надолго, со мной может что-то случиться. "Для той, кто провела здесь всё это время, ты выглядишь слишком здоровой", услышала я недовольный, капризный голос Разины. В очередной раз выплывая из бессознательного состояния. В ответ я промолчала. понимая, что этим невероятно её бешу. Я публично назвала её лживой или ленивой шлюхой. Много раз. И не была до конца уверена, что мне за это не попадёт. А что, если Райлен действительно поверит, что этот ребёнок его? «Отвечай!» Взвелась Розина, но я только откинулась на ледяную по ощущениям стену, показательно закрывая глаза. Достаточно, чтобы видеть её действия, но вряд ли она это заметит. Как только я стану хозяйкой, я тут же велю выпороть тебя, прошептала девушка, замахиваясь, желая нанести мне пощёчину. Её рука не успела коснуться меня. Я перехватила тонкое запястье, сжимая сильно, резко, так что резину завязала. "Орёшь, как свинья, которую режут", гробовато усмехнулась я. не открывая глаз, зная, насколько это напугает её. Пусть даже не думает лезть ко мне опять. Теперь, когда все знают, что я женщина, я не буду её избегать. Её обвинения в преставаниях я больше не боюсь. Из-за тебя у меня случится выкидыш, завязала она, но забушующий снаружи бури её вряд ли кто-то услышал. Хотя я и подозревала, что за этим сараем постоянно наблюдают. Пошла вон, пока я тебя не пнула, отрезала я. Ещё раз поднимешь на меня руку, я отвечу, так и знай. Я резко отшвырнула её руку, думая о том, что несмотря на всё, что она мне устроила, я вряд ли смогла бы ударить её в серьёз. Если она действительно беременна, я не прощу себе этого потом. Но ей об этом знать не обязательно. Райлин искалечить тебя, заклеймит. и поставит на самую грязную и унизительную работу. Разина больше не приближалась ко мне, но не прекращала плеваться ядом у самого входа. Что ей вообще нужно? Судя по тому, как она содрожно оглядывалась, Разина явно ждала кого-то. И я только сейчас поняла, что этот кто-то должен был стать свидетелем моего грубого обращения с ней. Возможно, чтобы потом пожаловаться Райлину. выставив себя жертвой, когда он обнаружит, как со мной обращались. Однако, кого бы она ни ждала, этот кто-то не торопился появляться. Арозина даже ногой притопнула от негодования, чем вызвала у меня уничтожительный смех. Какая же ты жалкая, прошептала я, наслаждаясь её реакцией, тем, как сильно она злилась. Как ярло мог допустить, чтобы такое ничтожество захватило власть над домом? Хотя власти и, конечно, позволили захватить и Ода, и Бриджет, обе надеялись, что мы как-то изведём друг друга, или хотя бы одна из нас пострадает, а другая станет их союзницей. Интересно, каково Бриджет каждый день смотреть на эту девицу, одетую в красное? И что за одержимость выдавать себя за красную салвику? Уверена, у Бриджет нет выбора. Ее отец требует этого, желая, чтобы она стала символом будущего благополучия, как и Райлин. Но на что рассчитывает Розина? «Замолчи, замолчи, замолчи!» Истерично взвизгнула она. «Твои дни сочтены, можешь мне поверить, и никакие трусливые рабыни мне для этого не нужны!» Она, наконец, вылетела из сарая, так и не дождавшись своего свидетеля, и не решившись справиться со мной самостоятельно. Увидев это, я с трудом поднялась, чувствуя боль во всём теле, и еле отодрав скамью от примёсшего пола, перенесла её вплотную к двери так, чтобы её невозможно было открыть снаружи. А затем улеглась сверху, невероятно довольная собой, несмотря на урчание голодного желудка. Возможно, так я смогу поспать подольше и восстановить больше магии, желательно целые сутки или двое, чтобы встретить Райлина гордой и сильной, И высказать всё, что накопилось у меня на душе. Бриджет из клана Скайхельм, услышав громкие голоса внизу во внутреннем дворе крепости, Бриджет сначала не обратила на них внимания, продолжая следить за тем, как одна из её служанок окрашивает ткань в редкий глубокий оттенок красного. Леди Бриджет. Леди Бриджет. В дверь громко стучала Гунвив. и в её голосе отчётливо звучало волнение. «Что такое?» Бриджит открыла дверь и замерла, увидев растрёпанные волосы Фрейлины. Неслыханная редкость для той, кто верила, что производимое впечатление — половина её работы. «Ярл! Ярл Райлин вернулся! Он будет здесь уже через несколько минут!» «Что?» «Он же должен был вернуться не раньше, чем через два дня!» если верить Йорду и воинам, что были с ним в походе. Сердце тут же заколотилось. Дыхание спёрло, пока она спускалась по крутым каменным лестницам вниз, во внутренний двор. Слуги и рабы уже хаотично готовились. Убирали особо вонючий мусор. Освобождали место в центре двора, зная, что скоро сюда въедет большая группа всадников. Из крыла ярлы появилась розина. в дорогом красном зимнем платье с роскошным плащом, подбитым волчьим мехом. Бриджит знала, что это один из подарков Райлина. Розина держалась за свой плоский живот, растрёпанные каштановые волосы пушистым облаком обрамляли её лицо. Как и все, она явно спешила. А вскоре за её спиной появился и напряжённый Йорд, который оставался главным над воинами в отсутствие ярла. Со стороны широко открытых главных ворот послышался ещё больший шум. И Разину прямо сжало губы, задрав голову, явно не добившись за время отсутствия Райлена всего, чего хотела. Она выглядела так, будто готовилась отстаивать свои решения до последнего. Бриджет резко развернулась к Гунвиве, сделав судорожный выдох. Рыжеволосые в сарае тихо, но резко бросила она: Гунвиви тут же скрылась в глубине крепости, торопясь найти пару крепких рабов, чтобы вытащить Дан из сарая и представить Ярлу доказательства того, как они одновременно пытались угодить и его беременной любовнице и заботились о деве-воине. «Добро пожаловать, Ярл Райлин!» Она вышла вперёд, низко кланяясь. Её лицо не выдавало волнения, но Бриджит заметила нервно бьющуюся жилку на шее ключницы. Не нужно подобной формальности, Ода. Добродушно улыбнулся Райлен, сверкая белыми зубами. За нами следует сопровождение с рабами. Среди них есть и женщины. Нужно будет отделить их и поселить соответствующе. Мущин временно в темницу, отправив к ним Артура на всякий случай. Замолчав, Райлен рыскал глазами по внутреннему двору. Словно искал кого-то. При этом взгляд прозрачных серых глаз не задерживался на человеке дольше, чем на пару секунд. Бриджет не стала исключением. Он посмотрел на неё и тут же переключился на следующего. Всё должно быть не так. Она должна была сделать неловкий шаг вперёд, смущённо улыбаясь, но высоко держа голову, как и подобает будущей королеве. А Ярл должен был спешиться, остановившись Всего в шаге от своей невесты, протянуть к ней руки, не способный вынести их долгую разлуку и отсутствие прикосновения. Вмест этого Рален всё ещё сиде на коне, поймал взглядом Розину, что задрала подбородок, напряжённо смотря на него. Мужчина спешился и медленно направился к ней. С каждым его шагом Бриджит чувствовала себя ещё хуже. ожидая, что он при всех протянет к своей любовнице руки, унижая в который раз свою невесту и снова возвышая эту девицу. Как это понимать? громко спросил он. О Йорда. Где враги? Хольт выпрямил голову с преданностью, глядя на своего ярла, готовый отчитаться обо всём, что произошло. Но он выглядел слишком напряжённым, словно знал, что совершил нечто, за что Райлен будет очень сердит. «Враги погиб по пути в Блэкхэйвен, Ярл. Несчастный случай. Но мы смогли разыскать вашего коня, он ждёт вас в конюшнях», — отчеканил Йорд военным тоном коротко и резко. Во дворе воцарилась мёртвая тишина, нарушаемая лишь редкими криками птиц, не улетевших на юг. ржанием лошадей и завыванием ветра. Ива, всё ещё не спешившийся, изучающе оглядывал двор из-под нахмуренных бровей и в какой-то момент бросил вопросительный взгляд на Бриджет, не понимая, что происходит. Он чувствовал, как и Райлен, что вокруг все напряжены и встревожены. «Где Элла?» — холодно спросил Ярл, внимательно разглядывая богато одетую розину. чья рука лежала на ее же плоском животе. В глазах Ярла постепенно вспыхивало подозрение и неверие. «Ода, приведи сюда Эллу. И если я обнаружу, что вы не выполнили моего приказа...» Вся теплота исчезла из его голоса, а в глазах не осталось и капли радости. Йорл, услышав этот тон, тут же напрягся, челюсть сжалась. и Райлин неверяще взглянул на него, осознавая. Ода тут же поспешил к сараю, но сделала это через главные ворота, наверняка молясь про себя, чтобы Гунь-Виви успела перенести девушку в более подходящее условие. Никто не ожидал, что Ярл первым делом спросит о рыжеволосой, и никто не подозревал, что по ее поводу был отдельный приказ, за который, судя по всему, отвечали Йорд и погибшие враги. Я несу вашего ребёнка, Ярл Райлин, громко и гордо произнесла Розина, потирая живот и даже слегка выставив его вперёд. "А на что? Не сказала ему об этом раньше?" Бриджет заметила удивление на лицах почти всех слуг, которые скорее всего думали, что власть Розины была выдана самим ярлом, и именно поэтому Йорт так защищал её. "Где Элла и Йорт?" Райлин сделал шаг к своему Холду, схватил того за грудки, приподнял с силой и прижал к каменной стене. Йорт не сопротивлялся, несмотря на то, что был значительно старше и не меньше ярла. У тебя был один приказ. Иво не дожидаясь окончания разборок, направил своего коня за пределы крепости, туда, где скрылась Ода. И Бриджет впервые со страхом поняла, что они что-то упустили. Ярло не было никакого дела до ребёнка Разины. Я беременна, Ярл Райлин, вашим наследником, тем, кто принесёт Айзенвейлу благополучие. Голос Разины дрожал от напряжения. Она стояла рядом с Райлином и Йордом. Неужто вы не рады? Если ты на самом деле беременна, это значит, что ты не была верна мне. даже на время нашего короткого соглашения. Тихо угрожающе произнёс Райлен, бросив на неё лишь короткий ледяной взгляд. Разина резко побледнела, судорожно нервно выдыхая и качнувшись от слабости. Но никто не подошёл, чтобы помочь ей. Это твой ребёнок, Райлен. Она попыталась дотронуться до Ярла, но того интересовало совсем другое. Где Элла Йорт? А какое причение ты решил, что можешь нарушать мои приказы? Ты же знаешь, что она сделала для нашего клана. Рален со всей силы толкнул мужчину в стену, так что тот сморщился от боли. И Бриджит с ужасом подумала, что наверняка вся его спина теперь будет покрыта синяками. В сарае, перед крепостью, в поле. Наконец прохрипела Йорт. Она наказана за непослушание. Сказав это, он закашлялся и упал на каменное покрытие перед дверью в крыло ярла. Райлин отпустил его и сразу же отступил на шаг. "Касон, запри юрда в темницу. Разину в подсобки на кухню. Я разберусь с ними по возвращении". Ярр взлетел с седла, отдавая приказы. "Райлин, это твой ребёнок, это твой сын, наследник". Аразина чуть не бросилась под ноги коню, но несколько крепких воинов под командованием Кассона удержали её. Ты совсем тупая. Если бы я был настолько неосмотрительным, у меня давно был бы целый выводок бастардов. Его голос был полон ненависти. Резким движением он послал серого жеребца галопом туда, где ранее скрылся Иво. Бриджет бросили следом. Её охватило одновременно невероятное облегчение и тревога, что подступал к самому горлу. Разины не носят ребёнка явно. Это значит никакой угрозы, её будущему правлению не существует. Вот только не переборщили ли они с потоканием желаний Разины? Почему я не вытащила рыжеволосую вчера? подумала девушка. Из далека, продрогшая под вновь Начавшимся снегопадом, Бриджет различила лишь быстро двигающиеся фигуры возле сарая. Иво уже был там. Он громовым голосом отогнал Оду Гонвиви и двух крепких домашних рабов, которые безуспешно пытались открыть дверь, а затем просто выломал часть стены, вцепившись в старые доски. По спине Бриджет пробежали мурашки ужаса. Она не помнила, чтобы Иво обладал такой силой. Могло ли это быть влиянием камней, которые добыла рыжеволосая? Или из-за завывающего ветра она не слышала их слов? Лишь глухие недовольные выкрики Ярла и Ива. Райлин оказался у сарая, когда Хирсир уже вынес Дан. Рыжеволосая была без сознания. Как и в тот момент, когда к ней пришла Бриджет. Но в отличие от того раза, теперь она не приходила в себя. Ярл вырвал ее из рук Херсира. Тот пытался сопротивляться, но, судя по всему, Райлен нашел нужные слова и убедил его. Мгновением позже он уже мчался на коне мимо Бриджит, направляясь к своему крылу и выкрикивая приказ вызвать Артура. Он даже не взглянул на свою невесту, не сводя глаз с девушки, что без чувств лежало у него на руках. Даниэлла из клана Фервейн Не думаю, что ей понравится, что она здесь. Отправь её назад в военный барак. Голоса доносились, словно сквозь толщу воды, и я не узнавала их. Вполне возможно, всё это было просто сном, плодом моего воображения. Нет. Я лично удостоверюсь, что с ней всё в порядке, и возмещу за все неприятности, что свалились на неё по моей вине. Голос мужчины был низким, недовольным, но полным решимости. Думаю, она воспримет это как очередное унижение. Второй голос звучал демонстративно равнодушно, но его обладатель не уходил. Наоборот, судя по шагам, подошёл ближе. Я присмотрю за ней и дам тебе знать, если она начнётся. В ответ послышался короткий смешок. Она тебе нравится, Ива? Поэтому ты просил отдать её тебе? Рабыни, почему же ты просил не освобождать её? Тем более, если она спасла тебе жизнь. Второй мужчина сразу не ответил. И я почувствовала прикосновение к своему лицу. Горячие, шершавые пальцы убирали волосы с прилипшей к губам, задевая ресницы. Перестань её трогать. Или что? Разорвёшь меня на части, потому что чувствуешь в ней подходящую самку? Я слышал Халве. Интересно, ты хоть раз спросил её мнение? Мне безумно хотелось открыть глаза, но я не смогла и вместо этого снова провалилась в беспамятство. Ты провёл здесь почти целый день. Сам понимаешь, по крепости гуляют слухи. Достаточно твоего показательного внимания. Только безумец нападёт на неё сейчас. Оно не показательное. Я чувствую себя так, будто знаю её всю жизнь. Голос мужчины был тихий, хмурый, а его руки вновь касались моего лица, словно изучая. Я должен о ней заботиться. Каждый раз, когда я обтираю её, кормлю её, одеваю её, я чувствую себя лучше. Это просто чувство вины, Райлен. Ты не привык, чтобы из-за тебя страдали девицы. И поверь, Я ни за что не упущу возможности постоянно напоминать ей. Из за кого её отправили в условия, которые убили бы обычного человека. В голосе собеседника звучала едкая насмешка. Но мужчина по имени Райлен не отреагировал. Придурок. Ещё называешь себя моим другом. Это не то. Это не вина. Я чувствовал эту связь с того момента, когда впервые увидел её. В ту ночь, когда я избил её после слов Разины, моя собственная магия словно уничтожала меня изнутри. В голосе мужчины звучало недоверие. Я умирал, горел заживо. Я никогда не чувствовал такой боли, такого единения, прямо как ты же сам сказал мне, что ты вообще в курсе, что у тебя куча работы. Отряд из Бартерхалла я кое-как успокоил. Мелкого сопляка тоже. Бриджит сам успокаивай. Ты вообще умеешь стучаться? И где Артур? Оставь, магия ее залечит. Эллу. Артур подхватил что-то от больных, так что не думаю, что его присутствие пойдет кому-то на пользу. И я повторюсь, у тебя есть работа. Ты собираешься заняться наказанием Йорда? Разина всё ещё стенает, что ребёнок твой, и Бриджет тоже нужно успокоить. Сам успокаивай её. Ты прекрасно знаешь, что мне нет до этого дела. Хотя с Йордом, конечно, я разберусь. Она твоя невеста. Неплохо бы хотя бы говорить с ней иногда. Второй мужчина зарычал раздражённо. Она с самого начала знала, на что соглашается, и нечего теперь строить из себя жертву. Кроме того, она играла в те же игры, что и Разина за моей спиной, наказывая ту, что сделала для этого клана больше, чем весь Скайхельм вместе взятый. В голосе Райлина слышалась едкая злость. Но ведь ты сам. Заткнись. Ладно, я спущусь вниз. Его собеседник громко хмыкнул, входя в комнату, но подойти ко мне не успел. Выметайся отсюда и позови Альму. «Тебя, Сэл, и одного я не оставлю». «Ты не сможешь держать меня в стороне постоянно!» Ива явно не понравился такой ответ. «Я твой ярл, и ее тоже!» Уже удаляясь, ответил Райлен. Я проснулась резко, с гудящей головой, пересухшим горлом и бешено колотящимся сердцем. А вдруг кто-то снова попытается навредить мне, пока я валяюсь без сознания? Вдруг отравят? Нападут? Да и ярл должен был скоро прибыть, и мне нужно было встретить его во всеоружии. Открыв глаза, я поняла, что никакого нападения не будет, и что никакое вооружение мне тоже не понадобится. Я находилась не в ободленевшем сарае, а коченевша от холода, лежащей на крохотной скамейке. А в богато убранных покоях, укрытая таким количеством шкур, что едва могла дышать, буквально выкопав себя из-под них, я принялась пристольно осматривать комнату. Помещение было роскошным, вероятно, самой богатой комнатой, в которой мне когда-либо доводилось находиться. Высокие потолки с массивными деревянными балками, несколько окон закрыто ставнями, но дно с северной стороны оставалось открытым, пропуская дневной свет. На полу лежал ковёр. Самый настоящий льняной ковёр. И я даже провела по нему рукой, не веря, что такое возможно. Здесь были столик, скамья, несколько сундуков и даже зеркало из полированной бронзы. Жаровня давно потухла. Но после удушающего тепла под шкурами я была только рада этому. На скамье лежала ещё одна меховая накидка. Наверное, так живут жёны и невесты ярлов. Эта мысль так взволновала меня, что я резко вскочила, тут же почувствовав, как закружилась голова. На теле была лишь нижняя рубашка из тончайшего шёлка. Но это не остановило меня. Я тут же вышла за дверь большой комнаты, оказавшись в холодном мрачном коридоре. Нет. Я была не в покоях ярла События последних дней спутались в памяти. Я не могла сказать, сколько времени провела в беспамятстве, сколько дней в сарае и какое сейчас число. Вернувшись в комнату, я только сейчас заметила, что на тонкой циновке в углу посапывает альма, но будить её не стала. Вместо этого медленно подошла к открытому окну и поразилась тишине снаружи. Окно выходило за северную внешнюю сторону крепости, И внизу, чуть поодаль, возле столба для наказаний стояли десятки людей. Все они чего-то ждали. Или кого-то. Наверняка они перешёптывались, переговаривались, но с такого расстояния я не слышала ни звука, пока вперёд к столбу не вышло несколько человек. Первый, чей голос я отчётливо различила, был Райлен. И почему-то, услышав его, мне сразу же захотелось закрыть окно. Первые всё внутри меня желало забыть об этом мужчине. Мне больше не хотелось напоминать ему, кто я, или узнавать, как он жил эти 10 лет. Райлен приносил мне только унижение и боль. И стоило мне хоть немного приблизиться к нему, как я неизменно погрязала в очень серьёзных проблемах. Часто таких, что искалечили бы обычного человека. Этот Райлен не был моим райленом. Он принадлежал Бриджет, Разини, ярлу Ярвену, Ива, своим хольдам, даже Оди. Все они боролись за кусочек этого мужчины и были готовы идти по головам за место рядом с ним, в том или ином положении. Ему даже не нужно было ничего делать. Его волшебная кровь, силы и харизма вершили всё за него. поглощая каждого, кто по мнению толпы не вписывался в окружение Ярла. И он позволял это. Я отпускаю тебя, Рей. Я всего лишь хочу покоя для себя и своей семьи. И близкое присутствие в моей жизни Раэлина, Ярла Раэлина, означало, что я никогда не добьюсь этой цели. Йорт из клана Блэкторн. Громкий голос Ярла пронёсся сквозь толпу, доходя до меня. Но я больше не чувствовала никаких эмоций. Ты предал свой клан, нарушив приказ своего ярла. Более того, ты без причины и вопреки воле своего ярла напал на одну из своих. На ту, кто проливала кровь за этот клан, рисковала жизнью. Спасла десятки прославленных воинов нашего клана. На ту, кто вынесла камни обречённых. Вернувшись туда, где сгинули сотни сынов Айзенвейла. Отрицаешь ли ты свою вину? Нет, мой ярл. Голос Йорда зычный, полон решимости и преданности. Я сделаю всё, чтобы искупить свою вину перед вами. Я правде верил, что разина могла носить ваше дитя. Эту вину невозможно искупить. Ты один из военноначальников клана Блэкторн. «Мой собственный Хольд решил следовать безумным идеям своей любовницы, служанки в крепости, и предпочел ее слова приказом твоего ярла. Напал на одного из своих». Из толпы донеслось несколько знакомых, недовольных голосов. Но слова я не различила. «Дирк?» «Йорд из клана Блэк Торн», — громко продолжил Райлен. С сегодняшнего дня ты становишься Йордом отвергнутым. Ты исключен из клана. Ни один воин в Блэкхэйвене и за его пределами в наших вассальных кланах не должен доверять тебе. Пятьдесят ударов плетью. После этого ты и твоя любовница покинете земли клана и не посмеете приблизиться ни к Блэкхэйвену, ни к нашим вассалам. Я не видела выражения лица Йорда. Но даже с такого расстояния услышала его судорожный вдох, полный ужаса. Быть исключённым, отвергнутым кланом, который уже являлся главным в Эзенвеле, стать слабее, болеть, жить меньше, лишиться возможности общаться с друзьями, возможно даже с семьёй. Хотя нет, те всегда могут навестить его на пустых землях. Мой яр В наступившей тишине голос Йорда прозвучал особенно страшно. Но Райлен не реагировал. Я внезапно осознала, что Ярл смотрел прямо на меня, ищущим, пытливым взглядом, игнорируя всех вокруг. В его глазах горело лёгкое облегчение, но одновременно тревожное беспокойство. И вновь это не вызвало у меня никаких эмоций. Словно то дурацкое наказание в сарае убило что-то в моей душе. После окончания наказания ты заберешь свою любовницу и отправишься на пустые земли. Розина, ты никогда не будешь принята в клан Блэк Торн или вассальные кланы. Твой ребенок, если он существует, не должен нести ответственность за поступки родителей. Он будет принят в клан. Райнер развернулся. На Розину. Наверное, смотря на нее ровно столько, сколько требовалось для ее приговора. Но с такого расстояния я не могла разглядеть девушку. Пока она не бросилась к его ногам из первого ряда зрителей. Я даже не сразу узнала её. Пушистые блестящие каштановые волосы бежизненно свисали по обеим сторонам осуновшегося лица. Плотное невзрачное платье простых счетов смешивало её с толпой. Теперь никто бы не принял её за красную сольвейку или будущую хозяйку. Нет, мой ярл. Это твоё дитя. Прошу, не губи. Мой клан только недавно стал твоим вассалом. Ты не можешь так поступить. Она буквально рыдала. Это не может быть мой ребёнок. Райлен даже не взглянул на неё ещё раз. Почему он смотрит на меня? Чего ждёт? Одобрения? Раздался свист первого удара плети. Но Йорт не закричал. Действие камней продлится ещё много месяцев, и пока они не понимали всей глубины своих проблем. Я равнодушно пожала плечами и отошла на шаг, не желая слышать мучения мужчины, не догадываясь о том, сколько человек наблюдало за мной. Не знала, что стоило мне скрыться, как в серых глазах ярла отразились недовольство, сожаление и разочарование. Однако, сделав ещё несколько шагов, я вдруг замерла. Это не может быть мой ребёнок. Означает ли это, что Райлен знает? Вкусный воздух, кристальный, морозный. Или, возможно, моё тело настолько восстановилось, что даже просто жить и дышать теперь казалось приятнее. Я находилась во внутреннем дворе, накинув на плечи роскошную меховую накидку, найденную в покоях, где очнулась. По словам Альмы, я не бывала в этой части крепости больше недели. Нужно признать, в присутствии ярла здесь стало заметно чище, и пахло не так мерзко. Арозину никто не любил. Я рада, что она наконец-то уберётся отсюда. Даже леди Бриджет не позволяет себе разговаривать с нами так, как эта девка. Альма сморщила курносый нос, но заметив, что я не отвечаю, заметно загрустила. Могу ли я сделать что-нибудь для вас? Вы плохо себя чувствуете? Ты можешь называть меня Дан и обращаться на ты, как и раньше. Нахмурилась я. Со мной всё хорошо. Просто застряла в мыслях. Наверное, стоит навестить Орина, дать ему знать, что я очнулась. На самом деле, теперь я не имела ни малейшего понятия, чего ожидать от Райлена. Здесь абсолютно всё принадлежало ему. Люди делали именно то, чего он хотел. Или же то, что по их мнению он хотел бы. «Дан, тебя ищут?» Альма вскочила, быстро и встревоженно глянув на боковые ворота за моей спиной. Развернулась. Ко мне приближался сам ярл этой земли. Райлин объединяющий, наследник Равинора и целая тьма других титулов до да кучи. Служанка поспешно исчезла в той части крепости, где находилась кухня. Я же напротив поднялась медленно, глядя на Райлина. и одновременно сквозь него, прикидывая, как пройдёт наш разговор. Я не волновалась. Всего 3 дня назад меня разрывало от ярости. Я жаждала высказать Ярлу сотню метких эпитетов и отправить его далеко и глубоко. Но теперь все эти эмоции словно перегорели. Пусть он отпустит меня. Сделает свободный «Пусть позволят жить с родителями в самом отдалённом своём вассальном клане, и мы будем счастливы!» «Элла!» Райлен широко улыбнулся, обнажив белоснежные зубы, но в его глазах всё так же застыла тревога. «Я рад, что ты очнулась. Почему бы тебе не присесть? Не стоит переутомляться!» «Я маг, — ярл Райлен. — Как и вы!» Магия всегда стремится залечить нас до состояния полного здоровья. Если я здесь, это означает, что я прекрасно себя чувствую и могу вернуться в воинские бараки. Равнодушно и вежливо ответила я. Рей, словно надеявшийся на совсем иной ответ, потянулся сначала к моей руке, но потом передумав, неловко положил ладонь мне на плечо, осторожно направляя к скамье. И это первый сердцеед Айзенвейлоп, по которому женщины сходили с ума так, что воевали друг с другом и плели дурацкие многоходовые интриги. Честно говоря, в чём-то такая нерешительность была даже забавной, словно он не знал, как себя вести со мной. Я хотел бы поговорить о другом, о том, что произошло. Я пообещал тебе, что не забуду всё, что ты сделала для этого клана. что позабочусь о тебе. И вместо этого мои же люди чуть не убили тебя, предав мою волю. Сеф рядом он вновь потянулся к моей руке. Но я вовремя отдёрла её, недоумённо сощурившись. Это не то, что вы мне обещали. Вы обещали не забыть о том, что я сделала и освободить меня. Пожалуйста, позволь мне принести искренние извинения. и заверить себя, что все виновные уже наказаны или понесут наказание. Я хотела бы обсудить с тобой всё произошедшее, когда ты будешь готова, чтобы не упустить ни единой детали и правильно понять ситуацию. Не выдержав его бесконечно пытливого взгляда, я отвернулась. Казалось, Райлен пытался вычитать ответы в моих глазах, но мне совсем не хотелось пускать его в свою душу. Увидев, что я отвернулась, мужчина напряжённо выдохнул. Я понимаю, что тебе очень обидно, и готов искупить. Я не могу обижаться, Ярл Райлен. Я на сегодняшний день являюсь обычной рабыней, и вовсе не вправе ожидать к себе какого-то особого или даже просто хорошего отношения. И уж точно не вправе обижаться на ярла, хозяина половины Азенвейла. Я произносила эти слова, но продолжала ощущать внутри то же самое, что и тогда, когда проснулась. Опустошающее ничто. Не ни детской обиды, не желания, чтобы он узнал меня, защитил, как это было раньше. Ты сделала для этого клана больше, чем все те, кто посмел действовать против тебя вместе взятые. И каждый из них частично именно тебе обязан долголетием, здоровьем, силой. И они знали об этом. Райли, судя по всему, очень не нравилась моя реакция, точнее её отсутствие. Он заводился всё больше, словно хотел увидеть мою обиду, жаждал услышать обвинения. Они всего лишь борются за место рядом с вами. А вы позволяете им. Холодно усмехнулась я. Я не вправе судить вас или обсуждать ваши решения. но все здесь просто хотят угодить вам. И без жёсткого руководства, в отсутствие приказов, они прислушиваются тем, кому, как им кажется, вы оказываете дополнительное внимание. Любая женщина, на которую вы смотрите, становится временной хозяйкой. Той, кого ненавидят все остальные, включая вашу невесту. И это вполне естественно. А потом, как только ваше внимание исчезает, исчезает и её влияние. но, скорее всего, ей достается и до этого, просто из-под тяжка. Я говорила спокойно, почти отстраненно, не желая слишком нервировать Рея и уже жалея, что сказала столько лишнего. Райлин не хотел вникать в управление делами крепости. Не знаю почему, но просто не хотел. Его куда больше интересовали битвы и завоевание новых земель. Вот только те, кто оставались здесь, тоже были людьми. И в отсутствие порядка они пытались навести этот самый порядок сами. Такой, каким его понимали. Я изменю это, обещаю. Ты права. Я совсем не занимался Блэкхевином, полагая, что мир и спокойствие снаружи важнее, что все внутренние проблемы кланов возникают только из-за постоянного страха быть убитыми или пленёнными. Ралин сел на корточке прямо передо мной, недовольный тем, что я избегаю его взгляда. «Я клянусь тебе, такого больше не повторится, хотя такого никогда не должно было с тобой случиться. В прозрачных серых глазах только мягкая настойчивость, желание увидеть мои эмоции, хоть какую-то реакцию, которых не было». «Ну же, скажи что-нибудь», — попросил он. накричаны на меня. Обвини. Можешь даже ударить, если хочешь. Ударить Ярла? Вы не обязаны передо мной оправдываться. И я не имею права злиться или обижаться на Ярла. Спокойно повторила я, смотря прямо ему в глаза. Ярл Райлен, я всего лишь хочу быть свободной и позаботиться о своих родителях и брате. Как и все остальные в моём отряде. Ты не все остальные, тихо проговорил он. Я не хочу становиться вашей женщиной, равнодушно повторила я то, что сказала ему чуть больше недели назад. Слова, после которых он тот же нашёл утешение в объятиях Розины, дав ей ложную надежду. Сиди вот так передо мной, показывая своё особое отношение. Вы вновь делаете меня целью для других. Как это уже было. Разочарование и даже обида в прозрачных серых глазах. Через мгновение Райлен впервые за всё время медленно закрыл глаза. Сердито сжав челюсть, и выпрямился. Другим придётся привыкнуть и твёрдо усвоить то, что как раньше уже не будет, рыкнуло он, отходя, отворачиваясь, явно недовольный тем, как прошёл этот разговор. Что насчёт моей свободы? От ты с клана Блэкторн. Громко кричали внизу воины ярла, приветствуя нового соратника, свободного, принятого в клан Отта. Он был последним среди наших, и счастливые возгласы друзей казались мне болезненны самых настоящих ранений, полученной в битвах. Сидя в огромных покоях вместе с Орином, который, чувствуя моё настроение, крепко меня обнимал, я хотела буквально выть. Рэй же обещал. Обещал, обещал, обещал. «Спускайся вниз, Дан!» Снизу доносились громкие пьяные крики Дирка, вместе со звуками бубна и флейты. Горячее пламя звало меня присоединиться, танцевать с другими, ловить горящие восхищением взгляды. Теперь, когда все знали, что я женщина, я видела эти взгляды намного чаще. У неё тоже было там, и наверняка хотела поговорить. Она поддержит, рассмешит. Шутливо скажет остальным, что я и в таком виде её устраиваю. Но я пока просто не могла. Сжимая братишку, который совсем не жаловался, всё сильнее, я желала заплакаться от обиды. Хотя всего неделю назад мне казалось, что Райлин никак не сможет вывести меня на эмоции. Данс, спускайся. Придурки. Они знали, что я прекрасно их слышу отсюда. «Ты же тоже принята в клан, тебя тоже освободят!» Отто, похоже, чувствовал, что я не в себе. Но недолго горевал о моём отсутствии. Кто-то громко позвал его выпить, и он тут же с радостным воплем согласился. Рей же обещал. «Почему я вообще не верю его обещаниям?» «Всё будет хорошо, Дани!» Тихо прошептал Орин. проводя крохотной рукой по моей ладони. И я только сжала его ещё крепче, чувствуя горячую слезу. Но стирая её до того, как она упала на голову братишки. «Мы можем привезти маму и папу. Ярл всем сказал, что ты всё ещё рабыня, потому что так никто не посмеет на тебя напасть. Как только он убедится, что с тобой всё будет хорошо, он освободит тебя, Дани». Именно так объяснял своё решение Райлин. Он говорил, что сдержит слово, что позаботится обо мне и даст мне свободу. Просто сейчас слишком опасно. Вражеские кланы знают о моём существовании, а существование сильного мага в клане наследника, и они постараются вывести меня из строя. Орин попытался развернуться в моих руках, и я судорожно выдохнув, позволила ему прятать боль за неловкой улыбкой. Да. Я напишу родителям. Скажу, чтобы приезжали. Не так я планировала свою жизнь. Я хотела, чтобы они приезжали не сюда, а в любой другой вассальный клан подальше от Ярла. Но у Райлина на всё были свои взгляды. А Ива? Нет. О его словах и предложениях лучше и вовсе не думать. «Ты будешь получать огромные деньги, Дани. Мы сможем отстроить самый красивый дом в Блэкхэйвене. «Роульда такой только снился!» Орин болтал о заботах шестилетнего ребёнка, и с каждым его словом тугая пружина, что сжала все мои внутренности, казалось, начинала потихоньку ослабевать. Что бы я делала здесь без него? Пусть я не свободна, но братик прав. У нас будут и деньги, и жильё, и даже родителей можно привезти. А на Райлина я найду праву». Не может же он вечно кормить меня обещаниями. Личный маг наследника Севера, Дании из клана Блэкторн, важно заявил Ориен, стирая с моего лица слезу, которую, оказывается, всё же заметил. Вместе с ярлом Ралином вы покорите все оставшиеся кланы, и тогда он точно женится на тебе, вот увидишь.